Глава тридцать восьмая. Милада. От слов Ваньки становится грустно. Такое чувство, будто он лишился чего-то дорогого, но уже не сожалеет о потере. Возможно, я переношу ситуацию на себя. Больно от того, что мою любовь растоптали. Пока не появился Глеб, казалось, что я справилась, что отпустила. А нет, все так же. Сердце бьется в ритм с его сердцем. Для Ваньки хочется другого. Верю, что в его жизни все еще случится, в с т р е т я т ту, с кем будет по-настоящему счастлив до конца дней. Мы с Глебом не с б е р е г л и свои чувства. Два года прошло, а до сих пор Рана кровоточит, будто это было вчера. Я не хочу об этом думать, но отогнать мысли не получается. Я всегда помню, что он рядом, что мы в одном городе. Я пойду гляну, как там Варя, не проснулась? Она спит, Вань. Демонстрирую ему приемник. Точно работает. Не могу сдержать улыбку. Вот они, Тихомировы. Даже техники не доверяют. Нужно самим все контролировать. Точно, сбоев еще не было. Батарейки только вчера меняла. опережая его следующий вопрос. За окном разыгралась непогода. Ветер стучит по крыше, бьет по стеклам мелкой ледяной крошкой. К утру вновь все заметет снегом. На Ванкином ь плече удобно лежать. Нам не мешает тишина. Все как раньше. Только мои мысли сейчас далеко отсюда. Крутится вокруг глеба. Переживаю, как он добрался до дома. Понимаю, что по щелчку подъедет охрана и э в а к у и р у е т его, но сердце не на месте. Вань, спроси у Глеба, как он добрался до гостиницы. Беспокойство подначивало поинтересоваться. Устала с собой бороться, сдалась. Ванька без лишних слов достал телефон и набрал брату. Глеб, ты где? Включая громкую связь, интересуется Ваня. В офисе. Звучит устало. Я знаю все оттенки его голоса, будто не было этих двух лет разлуки. Почему в гостиницу не поехал? Сегодня здесь переночую. Я помню из прошлой жизни, что Тихомиров остается в офисе, если оврал на работе или ему не хочется находиться дома. Работать в таком состоянии он вряд ли станет. Как там обстановка? Милада уже спит? Ванька смотрит на меня молча, спрашивает, что ответить. Сложно собрать мысли в кучу. У Глеба усталый голос, но интересуется мной с такой заботой и теплотой, будто только это придает ему сил. Я этого человека не знаю. Раньше, несмотря на недопонимание между нами, он умел переключаться. Бизнес стоял в приоритете, а сейчас ощущение, что он может легко все бросить. Все тихо, заговорил Ванька, так не дождавшись от меня ответа. Ромашов со Стешей спать отправились, мы с Меладо й вот сидим в гостиной, общаемся. Возникла короткая пауза, которая напряжением отозвалась внутри. Ждала каких-нибудь вопросов или смены тона в его голосе, но Тихомиров вновь удивил. Вань, ей дыхать нужно, не задерживай допоздна, наговоритесь еще. Передай Мелади. Затаив дыхание, жду, что он скажет. Ничего не передавай. Я сам скажу при встрече. Стараюсь не обращать внимания на разочарование, которое зреет внутри. Пока. произносит Глеб и отбивает звонок. Осознаю, что за те полгода, что мы были мужем и женой, я плохо изучил а Тихомирова. Откуда эта неуверенность? Куда делась жесткая манера повелевать и подчинять всех вокруг себя? Я будто слышу другого человека, проговариваю вслух. Это Глеб. Просто ты умеешь вывернуть его наизнанку. У тебя получается крошить броню, в которую он себя так давно заковал. При этом ты ничего специально не делаешь. Это и удивительно. Любой его конкурент назовет Глеба монстром. Только ты, ну и, возможно, еще пара человек, могут видеть его настоящим, произносит Ванька. Слова Ваньки отзываются во мне. Любовь, она всегда наивна, даже если ты зрелая, умудренная жизненным опытом дама, чего о себе я сказать не могу. Сердцу все равно хочется верить, что чувства взаимны, что человек готов пожертвовать всем, чтобы быть с тобой. Этот человек никогда не предаст и не оттолкнет. А реальность она другая. В мире, куда больше любви, ценятся другие вещи. Как влюбленной девушке мне тоже хочется верить, но мой прошлый опыт подсказывает, что этого делать не стоит. Люди ведь не меняются. Моя мама тому идеальный пример. Я ведь уже один раз поверила, что со мной Глеб будет другим. Вань. Я спать пойду, выбираясь из объятий, сползаю с дивана. Тебя проводить? Нет, д о прыгаю. Спокойной ночи.